Сосед между тем помазал блины икрой, разрезал все их на половинки и проглотил скорее, чем в пять минут. — Человек, — обернулся он к половому, — подай еще порцию. — Да что вас за порции такие? — Подай сразу штук десять или пятнадцать, дай былыка, семги, что ли? — Странно, — подумал Пуркуа, рассматривая соседа. Съел пять кусков теста еще просит.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 Благообразный господин выпил рюмку водки, закусил семгой и принялся за блины. К великому удивлению, Пуркуа ел он их спеша и два как голодный. «Очевидно, болен, — подумал француз. — Неужели он чудак воображает, что съест всю эту гору? Да не съест и трех кусков, как желудок его будет уже полон, а ведь придется платить за всю гору»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 Как бы ни был растяжим желудок, но он не может растянуться за пределы живота. Да будь этот господин у нас во Франции его показывали бы за деньги. Боже, уже нет горы. Подашь бутылку Ньюи, сказал сосед, принимая от полового икру и Круе луг. Только погрей сначала. Что еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов. Поскорее только.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 в ага, порядке нечего сказать, — проворчал сосед, обращаясь к французу. — Меня ужасно раздражают эти длинные антракты. От порции до порции изволь ждать полчаса. Этак аппетит пропадет к черту, и опоздаешь. Сейчас вон три часа, а мне к пяти надо быть на юбилейном обеде. — Пардон, месье, — побледнел Пурко, — ведь вы уж обедать даете. —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 — Ах, зачем скрытничать, месье? Ведь я отлично вижу. Вы так много едите, что... Трудно не подозревать. — Я много ем, — удивился сосед. — Я? до да полноте! Как же мне не есть, если я с самого утра ничего не ел? Но вы ужасно много едите. Ха -ха, так ведь не вам платить. Чего вы беспокоитесь?